Глава тридцать 35 И они отошли. Климко и Олег, подчинившись приказу главного змея, поднялись с земли Мартина и, закинув его руки себе на плечи, отволокли на указанное место. А место это располагалось как раз за спинами тварей. Да уж, дураками этих гадюк не назовешь. Ну вот прокричал главный. «Мы выполнили ваше требование. Выходите!» «Да, сейчас!» откликнулся дворкин. «Нам надо разбаррикадировать выход. Поторопитесь!» И главный застыл, в упор глядя на двери подземелья. Я заметила, что еще трое из визитеров точно так же уставились на вход, словно пытаясь просверлить в металле дырку а остальные ощетинились оружием, направив дуло пистолетов туда же, куда и дуло взглядов. «Они не все владеют гипнозом», – прошептала я. «Смотрите, таких только четверо, включая главного». «Думаете, меня это успокаивает?» – криво усмехнулся Дворкин, возясь с замками, освобожденной от завалов мебели двери. И вообще, Варя, отойдите-ка вы подальше от входа. Не мешайте. Задыхаться от возмущения, обмахивая веером плающие щеки, вот ведь мужлан, посмел мне приказывать. Я не стала. Александр сейчас был абсолютно прав. Реально помочь я не смогу. А вот путаться под ногами, как кошка, у тяжесть хозяйки, элементарно. К тому же обнаружилось, что мои собственные ноги повели себя не по-товарищески. Вот неожиданно взяли и решили объявить забастовку, став ватными и непослушными. Еле-еле смогла заставить их донести меня до стула, стоящего возле стола с мониторами, и усадить по возможности аккуратно. И теперь мне оставалось только смотреть». Павел с момента заключения соглашения неподвижно лежал на каталке, закрыв глаза, и, если честно, больше походил на мертвого, чем на живого. Лицо осунулось, глаза запали, чешуя в обычном состоянии малозаметная, кажущаяся рисунком кожи, сейчас словно растрепалась. А еще в таком вот виде Павел гораздо больше походил на тех за дверью, чем на нас, потому что его тёплые человеческие глаза сейчас были закрыты веками, а четкий рисунок губ как-то смазался, превратив рот в узкую щель. И я заметила, что некоторые из охранников, занявшие боевую позицию входа, Посматривают теперь на Павла с некоторой брезгливостью. Ну и ладно. Главное, чтобы действовали четко и слаженно. Пока вроде готовы. Дворкин быстро и доходчиво объяснил каждому его задачу. Некоторые держали пистолеты на изготовку. Часть, судя по гибкости движений, владеющие восточными боевыми искусствами, оружие как раз оставили здесь чтобы не мешало, наверное. Александр, между тем, открыл последний замок, глубоко вздохнул, словно перед прыжком в воду, и толкнул дверь, распахивая ее. Первыми выбежали? Нет, тенями выскользнули вооруженные охранники. За тем, что происходило теперь снаружи, мне было удобнее следить через камеры видеонаблюдения. Проем двери простора для обзора не оставлял, да и этот простор был надежно перекрыт сейчас спиной Дворкина, вывозившего каталку с Павлом. — Наконец-то! — победно усмехнулся главный. — А вот ваши парнишки с пуколками тут лишние. Поверьте, они на мне... И все. Странно булькнув, змей застыл, ошарашенно глядя на наших. Ведь на первый взгляд никакой опасности от полумертвого тела на каталке исходить было не должно. Павел так и не открыл глаз, по-прежнему удачно изображая овощ. Но когда я присмотрелась повнимательнее, то смогла заметить судорожно стиснувшие простыню пальцы. Странно запрокинутое вверх, словно Павел старался впитать солнечный свет лицо. И... Снова появившуюся в уголке рта струйку крови. «Начали!» – заорал Дворкин. «Начали, так начали!» Несколько гибких силуэтов метнулись к визитерам, ловко, словно кегли, разметали их в стороны, Двое подхватили так и не пришедшего в себя Мартина, еще двое потащили за собой Олега и Климко, остальные сдерживали атаки, очень быстро стряхнувших эффект неожиданности тварей. А потом загремели выстрелы. К счастью, с нашей стороны наши парни оказались на долю секунды проворнее и опередили вооруженных тварей. «Хорошо, так опередили». Зачеты по стрельбе все, судя по всему, сдавали на отлично, отправляя пули точно в десятку, в крайнем случае в девятку. Потому что и сейчас пули ложились точно в цель, опрокинув на землю четыре твари. Четыре раненые твари, мгновенно залившие траву и песок кровью. Увидев которую, я почувствовала, как вдоль спины прокатился озноб. Потому что у всех... Всех существ на земле кровь была красной, а у этих из ран текло что-то мутно-голубое, словно кто-то разлил ведро с краской. И мне почему-то казалось, что и у динозавров кровь была красной, хотя кто это может знать наверняка. Я мельком глянула на часы. Прошло всего лишь чуть больше минуты, а мне казалось, что целая вечность. Дворкин склонился над Павлом, словно прислушиваясь, дышит тот или нет. Страдальчески поморщился, увидев уже не струйку, поток алый, алый, не голубой, крови изо рта своего подопечного, и заорал на тех, кто вел заложников. «Быстрее! Что вы там еле тянетесь?» «Они сопротивляются!» – выдохнул один из охранников. «Не хотят идти!» Так вырубите их, сейчас не до церемоний, в темпе вырубили. И еще в каком темпе? Такое впечатление, что даже с удовольствием. Но обижаться за брата я не стала. Сейчас действительно не до церемоний. Павел в любое мгновение мог отключиться, и тогда... Быстрее, миленькие, быстрее! Вслед за Дворкиным молила я. «Вернее, я молила, Александр приказывал». «Кажется, получилось». Мартина уже внесли внутрь пещеры. Олега и Климков, завалив на плечи, словно мешки с картошкой, двое охранников бегом транспортировали к горе. Им оставалось пробежать от силы пару метров. Александр потихоньку пятился назад, возвращая Павла. Вооруженные секьюрити стрельбой прикрывали своих. Причем двое из них были ранены, но все равно держались. «Ура! Мы победили! Сволочи!» – прошипел главный, распрямляя плечи. «Захотели обмануть нас? Нет, уж не выйдет! Зря вы это затеяли, вонючие обезьяны, зря!» Его голос опять заполонил все пространство. Только он не гремел, как у Павла, а шипел. Словно выходящий из баллона газ, парализующий газ. «Павел, ну что же ты? Ну, еще немного, хоть чуть-чуть!» Он не слышал, потому что не мог слышать. Его пальцы больше не сжимали простыню, а безвольно лежали на этой простыне. А я почувствовала, как постепенно отнимаются руки, ноги, разум, И все становится безразличным. И можно безучастно наблюдать, как из последних сил Дворкин вталкивает каталку с Павлом внутрь горы, захлопывает за ним дверь и медленно оседает на землю, где тряпичными куклами уже лежат его люди – Олежка, Климко. Как только дверь захлопнулась, давление ослабло. Правда, до конца не исчезла. Павел действительно сдерживал остаточное действие ментальных атак. Но сейчас мы уже могли сопротивляться внушению. Да, с трудом, двигаясь словно через плотное желе, но могли. Что и сделал наш доктор. Едва каталка с пациентом оказалась внутри. Виталий Сергеевич направился к Павлу, На ходу, просипев своим помощникам, откройте вход в шахту и помогите мне отвести его туда. Пименного тоже несите туда, но сначала Павел. Охранники, принесшие Мартина, и сами уже брели в указанном направлении, волоча под руки тело своего подопечного. Видно было, насколько им тяжело. Ноздри раздуваются, лица искажены, у одного сочится кровь из прокушенной губы. Но они шли и несли. Если бы все было хорошо, я сейчас была бы рядом с любимым мужчиной, помогала тащить его. Если бы все было хорошо...